Глава 8. Горы правосудия. Ракор. Богослужение, последняя официальная часть Генериса. В Ракор находится храм, ничуть не уступающий тому, что Тёмная Лилия подарила Розе Ветров. Роза Ветров, главный город Дроу. Ризные готические своды стремятся к небу. Скульптурные композиции и витражи отражают не только религиозные сцены, но и отдельные эпизоды кровавой войны. В алтарной части шесть фигур основных божеств. Слуга покоя восседает в центре на троне из черного мрамора со вставками из натурального золота. Его глаза выполнены так, что в какой бы части храма ни находился посетитель, он не скроется от тяжелого взора смерти. За спиной самого древнего бога, опираясь руками на его трон, стоит мастер уничтоживший детей хаоса. Золотые рукоятки его мечей выглядывают из-за широких плеч. Свет, проникающий через витражные окна, отражается от наполированных доспехов и рассеивается по мраморному полу. Рядом с мастером, подняв перед собой руку с горящим фонарём и опираясь на изрезанный рунами посох, застыл путник На плечах бога потрёпанный плащ, а на лице играет самая мягкая улыбка из тех, что доводилось Стали увидеть в этом мире. Домина, возводившая города, сжимает в руках строительные чертежи. Золотые косы богини достают до самого пола. Её идеальное каменное лицо приветливо каждому, кто входит в храм. Фурия, застывше в танце, легко играет кинжалами в своих руках. Гармония держит чашу весов, на одной стороне которых кисти, ноты и рукописи, а на другой свод законов и религия. Талия всматривается в лица богов, пытаясь понять, кто из них подходит названию самого циничного. Инамиранка успела прочесть лишь несколько религиозных преданий, но рассказ Салазара натолкнул на мысль: что если боги действительно спокойно ходят по Аниде? Возможно, кто-то из них уже встречался на её пути под маской слуги или посла. Невольно по затылку ползут мурашки. Очень странный мир, но эту фразу она повторяет слишком часто. Гость е дома Дакар наблюдает, как наместник богов медленным шагом идёт под сводами центрального нефа. Свет, проникающий сквозь пёстрые витражи, причудливо играет с оттенками серебристых волос, придавая Дроу ещё больше загадочности. Собравшиеся пристально изучают фигуру Солазара и тихо перешёптываются. Талия слышала разное о наместнике. Иван говорил о его хитрости, Алис о корысти в всей тёмной лилии, придворные рассказывали о купленном месте, лишь единицы верили в благочестие. Святослав и вовсе ни разу не упомянул его в разговорах. Неизменно для всех было лишь одно: Сиреневые глаза наместника все улыбались и кланялись. Талии же дров показался честным. Слишком многие в этом мире успели вызвать ее недоверие, но прогулку с наместником она бы с удовольствием повторила. Его первые фразы действительно насторожили девушку, но непонимание слишком быстро переросло в искренний интерес. Солазар рассуждал о деяниях богов настолько просто и откровенно. словно видел всё своими глазами. Он не кичился титулом, хотя наследнику Тёмной Лилии однозначно присуща властность и отстранённость от окружающих. Слишком спокойный, он ярко контрастирует с откровенно наслаждающимся своим величием Святославом. Даже сейчас, стоя в храме во время входа главного религиозного деятеля, Талия понимает, что часть взглядов продолжает истязать исключительно главу Клыкастого альянса. Останавливаясь у ног слоги покоя, Солазар обращается к прихожанам. Приветствую вас, дети богов. Мы собрались по радостному и одновременно печальному поводу. В кровавую войну моя семья, как и семьи многих, оказалась в ловушке заблуждений и выступала не на той стороне, лишь к середине войны дом Тёмной Лилии осознал, какой ужас творился на деньги нашего банка. Война прошла, грехи отпущены, но свою службу я хочу начать с обращения к каждому из вас. Не вините детей за ошибки отцов. Ищите прощение в своих сердцах и не поддавайтесь заблуждениям впредь. Мы все должны ценить память о тех сражениях и жить в исключительном мире. Простить друг другу ошибки прошлого и наполнить сердца мудростью и сочувствием. Я знаю множество окаменевших душ, оставивших близких дома и состояние в кровавой войне. Именно поэтому я настоятельно прошу каждого из вас думать своим сердцем, взывать к разуму и никогда не забывать, на какие безумства мы способны, теряя контроль над собой. Я прошу всех и каждого склонить голову в память о погибших и в почтении перед Святославом Дакар, освободителем нашей земли и великим правителем, способствующим общему процветанию. Талия почтительно склоняет голову вместе со всеми. Каждый раз, когда кто-то упоминает о заслугах Святослава в кровавой войне, и на мирянке становится дурно. Вот и сейчас, в животе тугой ком, дыхание прерывисто. Голова немного кружится, а кровь безжалостно терзает виски. Ещё мгновение и сознание покинет тело, но властные пальцы сжимают её ладонь. Дыши глубже. Невесомый шёпот обжигает щёку. Докар переплетает их пальцы, и тревога вместе с яростью отступают на второй план. Огрубевшая прохладная ладонь придаёт спокойствие, отгоняя нечто тёмное, шевелящееся в глубине сознания. Салазар медленно распевает молитву, стоя у ног служиги покоя. Он отдаёт дань давно погибшим воинам. Дюжина священнослужителей входит в алтарную часть. Они тихим эхом вторят словам Салазара, заставляя сердца собравшихся трепетать. Служитель поджигает медную чашу у чёрного трона. Аромат хвои и гвоздики неспеша окутывает собравшихся. Ещё пять чаш, пять песнопений, пять молитв. Дакар глубоко вздыхает, отделяя разум от тела и поднимается под тёмные своды. Король любит смотреть на подданных именно так. Вот они, в одном месте, плечом к плечу. Верховный изучает разодетых в лучшие наряды гостей Генериса, сосредоточенных жителей столицы, утомлённых дорогой селян. Среди его народа нет бедняков. Он точно знает, что у каждого есть кров над головой, пища на столе. и уверенность в завтрашнем дне, но также знает, что многих тревожат слишком частые переселения аристократии из других государств. Желание жить ближе к верховному посещает всё больше влиятельных семей. Святослав прекрасно осознаёт своё числавие и испытывает лёгкий восторг, понимая, что его страну считают наиболее комфортной для жизни. Также его самолюбие тешит тот факт, что именно в его соборе Собралась практически вся сильная половина мира. Короли и наследники, советники и полководцы, учёные и колдуны, абсолютно все они преклонили голову в его честь. Значит, всё было не зря. Значит, его жизнь, политика, цель всё имеет смысл. По очереди зажигаются ещё три чаши. Аромат перечной мяты и шафрана окутывает путника. Базилика, розмарин и бадьян на клубится возле домины. Кипарисом, кожей и кофе веет из чаши мастера. Дышать становится всё труднее. Ароматы смешиваются между собой, сливаясь воедино. Поймать нужный запах и произнести заветные слова о помощи или прощении кажется почти невозможным. Талия неловко сжимает руку королевы, цепляясь за неё как за нить реальности. Атмосфера храма нервирует Изначальный трепет, который внушали фигуры в алтарной части, вновь сменяется гневом. Что происходит? Не отрывая взгляда от церемонии, шепчет Святослав. Не знаю. Дышать тяжело. Тихо. Король приобнимает гостью за талию, удерживая ее в вертикальном положении. Закрой глаза и глубоко вдохни. Тонкий колдовской поток перетекает от одной фигуры к другой, приводя ее в чувства. Чаша у ног гармонии начинает дымиться, принося в общий сумбур ноты ванили, корицы и острых пряностей. Это сочетание наполняет ноздри, вытесняя остальные запахи. Астота и сладость правосудия. Многие в этот момент втрят молитвы Солазар и ищут ответы на самые сокровенные печали. Даже правители склоняются в немом поклоне, отдавая дань уважения богине. Дали становится лучше то ли от странного колдовства, то ли от запаха, заполняющего всё вокруг. И Номирянка с удовольствием следит за появлением дочерей Фурии, облачённых в лёгкую кольчугу, с парными клинками на спинах и обсидиановыми стрелами в руках. Девушки исполняют свой грациозный танец, обнажая клинки, они воспевают свою покровительницу. Салазар поджигает последнюю чашу. Стол палого пламени возносится ввысь, разнося по собору шлейф сотни трав, наполняя воздух нотками мяты, кожи, перца, шафрана, бадьяна, шалфея, мелиссы, та ли и кажется, что в этом запахе есть всё, даже часть Святослава и её самой. Служба подходит к концу. Наместник богов благословляет собравшихся в главном храме Гор правосудия. После этой службы некоторые из присутствующих решают изменить своё мнение о новом служителе богов, хотя большинство продолжают видеть в нём лишь марионетку дома Белозер. Белозер, правящий дом Дроу. Вы подарили своему городу воистину величественный собор. Жаль, что так редко его посещаете. Позвольте, я буду с вами откровенен. Я мог бы сказать, что посещаю часовню в своём замке, дабы сохранить ваше расположение, но я небольшой поклонник богов, хотя гораздо ближе к ним, чем многие думают. Ваша служба была более приятной и интересной, чем у местных служителей. Надеюсь, наши встречи будут чаще. Леди Талия, как вам наши религиозные обычаи? Мне показалось, что вам стало дурно. Толпа продолжает неспешно покидать священные стены. Думаю, это из-за такого количества запахов и слишком ярких эмоций. Спасибо вам за этот день, лорд Салазар. Твердыня гор правосудия. Талия. Они стояли у парадного входа в собор. По горным дорогам тянутся разноцветные повозки с посетителями службы. Талия смотрит на величественный замок из белого камня. Утопающий в зелени, нежищийся в малиновых лучах заката, он напоминает огромную птицу, окутанную аурой силы и стабильности. Перламутровые камни поряд вокруг самой высокой башни и дарят возможность всем жителям ходить под солнцем. На свежем воздухе в тени деревьев окружающих храм, далья окончательно приходит в себя. Неспешное движение пёстрых повозок внушает чувство умиротворённости. Сейчас всё именно так, как нужно. Лёгкий ветерок, тихое пение птиц, зелёные горы, приотчущат от остального мира. Странный вампир, смотрящий с ней в одном направлении и продолжающий держать за руку. Замок Белых Лебедей. Очень красивое название. За ним стоит история любви. моих отца и матери. Трагично, если быть честным, поэтому я называю его просто белым лебедем. Похоже, сейчас самый откровенный момент из всех разговоров с верховным. Он смотрит на свой дом, и эмоции от воспоминаний искажают бледное лицо, выгоняя прочь бесстрастную маску. Безумно хочется узнать трагическую историю чужой любви, но спрашивать о ней Талия не решается. Она обязательно всё узнает, но не сейчас. Вампир ещё не доверяет ей в полной мере. Нам нужно возвращаться. Готово? Дожидаясь кивка, Докар шепчет несколько слов, и спустя мгновение они стоят в покоях Талии. Бои не обязательно для твоего посещения. Можешь отдыхать. Я хочу там быть. Не могу допустить, чтобы мой мужчина появился без пары. Инаменьянка какетливо улыбается и направляется в ванную комнату. Ужасно хочется смыть с себя запах приторных благовоний. Когда она вернётся в гостиную, её будет ждать плотный ужин и бархатная шкатулка, перетянутая атласным бантом, подарок от хозяина твердыни. Богослужение, финальное мероприятие Генериса. Многие начинают отбывать сразу после него, но для истинных ценителей есть ещё один повод встретиться Лига воинов света. Лучшие бойцы со всего мира сражаются в поисках славы и уважения. Это мероприятие редко посещают дамы, считая его слишком жестоким для своего прекрасного взора, и обожают мужчины, теша свою жажду крови. Талии многие не советовали присутствовать, разжигая ее интерес еще больше. Как можно узнать чужую культуру, сознательно игнорируя часть ее традиций? И Номерянка решила изучить об этом мире все. Роль жертвы или послушной куклы ее категорически не устраивает. Знание вот что поможет ей выжить. Знание и союзники, но их не обрести, сидя в своей комнате. Точно в назначенное время раздаётся стук в дверь. Леди Талия, к сожалению, его величество и кронпринц задерживаются на переговорах с делегацией Хайф. Святослав просился проводить вас на турнир. Он прибудет чуть позже. На пороге стоит один из пяти вампирских правителей, Влад из дома Воскрешающего Волка. Из Королей Клыкастого Альянса, кроме Святослава, Влад показался самым приятным. Остальные правители держались отстранённо, и в неформальной обстановке пообщаться с ними не получилось. На фоне чёпорных мужчин в строгих камзолах Влад в круглых тёмных очках на крючковатом носу, с острой бородкой, высоким цилиндром на голове и нефритовой тростью в руках выглядел самым запоминающимся. Он моложе, чем ырыны колтер, в чьих волосах уже проступила седина, а лицо покрывает сеточкой мелких морщин. Кажется, они братья и правят землями по обе стороны от гор Правосудия. Старший Святослава и юннова Диона, который со своим коротким ёжиком тёмных волос, кажется совсем мальчишкой и во всём подражает более старшим членам альянса, хотя его северное королевство по площади превышает другие вместе взятые земли альянса. Вы оказываете мне большую честь, ваше величество. Талия делает лёгкий поклон и берёт короля под руку. Как прошла ваша сделка с орками? Иван подписал договор? Иван. Вампир закатывает глаза. Быстрее эльфийская чума вновь распространится по миру, чем этот твердолобый согласится принять предложенные условия. В последнюю их встречу король жаловался на затянувшуюся сделку с военным начальником объединённых орчьих племён по приобретению десятка военных кораблей. Орки славятся кораблестроением и лишь избранным продают свои корабли и секреты их строения. У вампиров же флот весьма скуден, как смогла заметить Талия. Прямой выход к морю есть только в северном королевстве, но там большую часть года вода скована льдом. Самое главное, что этот любитель солёной воды продал две разработки эльфам Не знаю, с чем уж Деррион его так уложил, но теперь этот ужас ты при каждой встрече тычет ими мне в нос. Святослав не может помочь. Дорогая, весь альянс не смог повлиять. Говорят, Иван мстит за какую-то прошлую сделку, во время которой чуть не отморозил свои пятки. Не очень хочется верить, что главы государств могут быть такими непосредственными, но зная Святослава, понимаю, что скорее всего это правда. А если перекупить разработки у эльфов? Исключено. Детишки лорели не подкупные, как их попаша, и сделок не нарушают. В центре тёмного амфитеатра стоит круглая сцена, затянутая тонкой сеткой. Потолок освещает несколько десятков колдовских огней. На большой металлической доске, парящей над клеткой, таблица с именами и цифрами напротив них. Многие уже заняли свои места. Большая часть присутствующих мужчины. Тут нет длинных церемониальных одежд, расшитых золотом и камнями. Все выглядят просто, одевшись с максимальным комфортом для себя. Лишь некоторые женщины показывают неподдельный интерес к происходящему, живо обсуждая бойцов и делая ставки. Остальные же громко и пошло смеются, привлекая к себе излишнее внимание в попытке найти родовитого жениха. Талии и Влад спускаются все ниже. Их места располагаются в первом ряду возле странный кованной в мелкую сетку клетки. Надеюсь, Витославу удастся закончить вовремя. Он не любит пропускать начала. Вы сказали, что он с Хайвами. Кажется, я не встречала их. А но и к лучшему. Хотя вы могли просто не обратить внимания. Со сколькими вам пришлось познакомиться? Думаю, не меньше сотни. Правильно? Скорее всего, да. Пара занимает места в отведенном им секторе, и Номирянка продолжает внимательно изучать собравшихся, сравнивая их поведение сейчас с тем, что видела на более официальных мероприятиях. Лица присутствующих искажает предвкушение, между рядами бегают пожи, принимая ставки. Снуют слуги, предлагающие прохладительные напитки и лёгкие закуски. Тут нет изысканной музыки и золотых фонтанов. Но гости кажутся более живыми, чем когда-либо ранее. Это адреналин, беззаботно поясняет Влад. Он заставляет нас чувствовать всё острее. В этом зале собрались поклонники, почитатели, фанаты. Они искренне любят своё увлечение. Вы тоже любите? О, я главный почитатель, и вы скоро станете такой же. Свет гаснет. Барабаны отбивают отрывистый ритм. Холодный огонь освещает клетку и сцену под ней. Над центральным проходом загорается ряд огненных шаров. Появляются фигуры в мантиях из серебряного шёлка с непроглядными капюшонами. Они встают перед сценой и открывают лица. Это главные бойцы вечера. Сегодня ночью разыграются три чемпионских пояса. На таблице слева их рейтинг, справа ставки. Противник для каждого выбирается заранее. Один бой состоит из трёх раундов: рукопашный, колдовской, смешанный. В дружеских боях запрещено колдовать. Какие правила? Талия придирчиво изучает лица бойцов. Почти никаких. Эту фразу король особенно смакует, и Талия понимает: он уже упивается событием и предвкушает эмоции, которые испытает, увидев первую кровь. Запрещены некоторые особенно болезненные удары. За всем следят судьи. Это Алерия? Да, дочь Фурии. Какая жалость, что она отдала жизнь этой дурацкой богине и сражается лишь в дружеских боях, притом так редко. Бойцом может стать любой? Теоретически, да, но на деле всё сложнее. Это очень трудоёмкий вид занятий, требующий постоянного совершенствования. Бойцов делят по весовым категориям, но даже при таком условии физические данные могут заранее сделать тебя фаворитом или проигравшим. Смотрите, начинается первый бой. В центр клетки выходит ведущий облаконы и вросший и серебряной нитью черный камзол. Его голос заполняет собой все пространство. Звучат имена бойцов и их физические параметры, но Тале его не слушает. Её взгляд девушки следит за рыжим эльфом, стоящим напротив своего противника, темноволосого вампира. Всю спину эльфа покрывает тату, изображающее раскрытые крылья с заострённым мечом в их основании. Волосы рыжего стянуты в тугой хвост, торс обнажён, на ногах лёгкие тёмно-зелёные штаровары. Соперник меркнет на его фоне. Первый раунд. Противники кружат в боевой стойке, изредка выкидывая пробные удары. Они прощупывают друг друга, медленно сокращают дистанцию, стараются занять выгодную для себя позицию. Вот первый удар рыжего достигает челюсти соперника, и Талия понимает все, о чем говорил Влад. Азарт на грани похоти вспыхивает в ее крови. Тело сводит от напряжения, ей хочется увидеть продолжение. Каждый обмен ударами будоражит чувства до сили неведомой разуму, интерес, азарт, адреналин, желание, жажда победы, эмоции зашкаливают, заставляя терять рассудок. Протяжный сигнал знаменует окончание первого раунда. Соперники расходятся по своим местам, к ним подбегают целители и наставники. О, я знаю, что вам понравилось. Вы способны оценить истинную силу. Влад протягивает собеседнице яблочный бренди, взятый из подноса слуги. Удивительно, я думала, что это будет жестоко, но они так техничны. Талия пробует напиток. Обжигающая жидкость смягчает горло, успокаивает нервы. Их места рядом с территорией рыжего эльфа. Талия прекрасно видит, как бойцы сканируют целители, а светловолосый вампир уверенно даёт наставление на следующий раунд. Я хочу сделать ставку на него. Девушка кивком указывает на эльфа. Влад подзывает к себе одного из пожей в зелёной форме и что-то диктует ему на ухо. Паш бросает на Талию многозначительный взгляд, а после задумчиво кивает и делает растерянную пометку в своём блокноте. Не отрываясь от записи, мальчик рассудительно произносит: Кор прекрасный выбор. Молодой, амбициозный, подающий большие надежды. В первом раунде он только разминался. Ваша ставка может принести крупную сумму. Второй раунд, и противники вновь кружат в странном танце. Рыжий снова и снова выкидывает удары, не подпуская соперника к себе. Чёрные ленты вырываются из его рук, беспощадно атакуя противника. Вспышка света, и Корз застывает в центре клетки. Вампир выбрасывает стремительную череду беспощадных ударов, разбивая нахальное эльфийское лицо. Талия могла бы допустить мысль, что ставка была сделана зря, но тревога за пошатнувшегося мужчину полностью овладевает её разумом. С губ слетает невольное: "Нет". Рыжий поворачивается вокруг своей оси, выбрасывает коварный локоть, разбивающий сопернику левую бровь. Бой ужесточается, но гость Юдакар это не смущает. Её боец побеждает, плевать какой ценой. Удар, ещё удар. Кровь орошает белое покрытие пола, а чёрные ленты занимают всё свободное пространство внутри клетки. Талия чувствует тяжёлую руку на плече, но это не может оторвать её внимания от центра амфитеатра. Противник падает, рыжий подбегает к нему, нанося добивающие удары. Судьи останавливают поединок. Целители спешно осматривают бойцов. И намерянка ловит на себе изучающий взгляд Святослава. Тебе понравилось? Дакар улыбается, оставляя холодный отпечаток губ на руке своей гостьи. Маленький показной жест заставляет дыхание замереть. Играть отведённую при дворе роль становится всё легче. Пустующие места заполнились свитой Святослава. Влад пересел чуть дальше, освободив место Александреелю. Непривычно задумчивый Кронпринц делает вид, что изучает турнирную таблицу, но Талия замечает отстранённость его взгляда. Влад сказал, что твой боец победил? Таната с благодушною ухмыляется, солютуя своим бокалам. Да, теперь я понимаю, что на тренировках со мной ты был очень мягок. По ближайшим рядам прокатывается одобрительный смех. Иногда мне кажется, что даже со мной в спарринге Таната сдерживается. Святослав хочет сказать что-то ещё, но в центр клетки выходит судья, готовый объявить победителя. Рыжий ещё находится в своей зоне, накинув на плечи полотенце. Вместо того, чтобы идти за наградой, он неожиданно оборачивается. Талия ловит на себе нахальные серые глаза. Корп почтенно кивает и выходит в центр. Естественно, его называют победителем, передвигая в турнирной таблице с седьмой на пятую строку. Ещё два хороших боя, и у него будет шанс стать чемпионом. Направляясь в свою раздевалку, Эльф кидает ещё один взгляд на спутницу верховного, и Номирянка однозначно восхищается им. Даже сейчас, беседуя с Кронпринцем, она провожает бойца взглядом. Каждый боец мечтает о величии и покорности женщин. Рыжему даже жаль, что он не может воспользоваться женщиной, одурманенной его победой. Поединки сменяют друг друга. Никто не может сравниться с рыжим эльфом. Остальным не хватает его ярости, его скорости. Они так же техничны, их приемы удивляют, иногда даже заставляют вздыхать, но не могут перекрыть собой впечатление, оставленное кором. Сердце все так же трепещет, адреналин блуждает в крови, но чуть меньше, чем в самом первом поединке. Кажется, что всё самое интересное в этом вечере произошло в начале, но тут объявляют следующую пару. Алерия из дома Тёмной Лилии. Холод проходит по спине. Пальцы сжимаются в немом бессилии, когда Эномеранка видит дочь Фурии напротив рослой соперницы из личной гвардии Ивана. Кажется, её представили как Лису Золотое Крыло. Иван Вождь объединённых оркских племён. Лиса почти на голову выше противницы и намного шире в плечах. Они в одной категории? Разница веси не существенна. Святослав склоняется к самому уху. В этот раз гонг знаменующий начало поединка звучит приговором. Почему-то тале и хочется, чтобы всё это скорее закончилось, желательно победой Алерии. Наследница Тёмной Лилии пробуждает в ней тёплые чувства. Возможно, в другом мире или при других обстоятельствах они могли бы стать подругами, но на Аниде этого не случится. Талия успела усвоить: друза закрытая раса, избегающая чужаков. Они жестоки и от этого притягательны. Подобного их устою нет. Насколько он эффективен, судить сложно. Но легенды, хранящиеся в библиотеке Белого Лебедя, рассказывают о кровавых божествах и тотальном матриархате, царящем у тёмных эльфов. Соперницы постоянно меняют стиль сражения, пытаясь перехитрить друг друга, не моргнув и глазом, выбрасывают ложные удары. Три раунда воительницы держатся ровно, не уступая друг другу ни одного очка. Первый раунд весь зал восхищается их мастерством. Во втором Алерия пропускает удар, затем второй, третий. Никто не понимает, что произошло. Дроу могла блокировать все атаки, но продолжает пропускать удары один за одним. Дочь Фурии тяжело дышит. Её тело покрыто крупным потом, а противница продолжает активно наступать, преломляя ход поединка. "Дерьсь, глупая, дерьсь!" разъярённо шипит эльфийский кронпринц. Глаза будущего императора, сне скрываемой яростью, прикованы к девушкам в клетке. Раздаётся гонг, и Алиса оказывается рядом с Дроу. Нога, правая голень уже отекает от твоих ударов. Бей в ногу, затем в челюсть слева и в корпус, поняла? Ты можешь. Ты победила кронпринца для того, чтобы проиграть телохранителю? Эльф кричит, но последние слова произносит едва разборчиво. Я победила без чести, сам сказал. Даже эта фраза даётся дочери Фурии с трудом. Да хоть задница, главное победила. Один раунд, 5 минут, и всё будет кончено. Алесандрель слишком нервничает для стороннего зрителя. Это замечают многие, но у каждого есть любимые бойцы, за которых переживаешь чуть сильнее. Группа орков, сидящих немного правее, яростно поддерживает своего представителя, громко желая Лисе одержать победу. Дакар наклоняется и шепчет своей спутнице. Только мне кажется подозрительным его поведение. Горячее дыхание обжигает шею. Думаешь, он поставил на неё деньги или тут что-то другое? Талия заговорщически приподнимает бровь. Подыграешь? Надо же, Верховный научился спрашивать разрешение. Не хочу, чтобы ты опять напилась в компании Ушастова. Вампир улыбается, нежно приподнимая подбородок мозолистыми пальцами, замечая устремлённые на них взоры, да карц целуют свою гостью, прикусывая пухлые губы. Моя любовь к алкоголю и твои поцелуи никак не связаны, да Лера равнодушно пожимает плечами. Зал погружается в тишину. Соперницы вновь медленно кружат, отмеряя дистанцию, подходят и отступают, стараясь достать друг друга, но не потерять спасительное расстояние. Александрль перестаёт дышать, запоминая каждый шаг, каждое движение. Он прогнозирует дальнейшие действия. Кронпринц сказал всё правильно. Отёк Галина Стопа Лисы маскировали и охлаждали во время перерыва, нон но стал только больше. Несколько верных ударов, а лучше один сильный, и девушка потеряет опорную ногу, не сможет бить в полную силу, нападать и быстро отступать. Вот он, удар точно в цель. Лиса пошатнулась. Ещё один удар, но уже в челюсть слева, затем в корпус справа, и Золотое крыло падает, теряя равновесие. Бой остановлен. Победитель объявлен. Кронпринц облегчённо выдыхает и благодушно улыбается, делая пару вежливых хлопков в честь победительницы. Его взгляд снова безразличный. Как только Алерия покидает сцену, далее следует за ней. В длинном коридоре располагается не менее двух десятков дверей. Гость Евреховного пытается понять, в какую уведи дроу, но все они закрыты. Из ближайшей двери выходит наставница Алирии, сообщая, что девушка направилась спать и просила не беспокоить. Растерянная и намерянка решает вернуться в зал, хотя помочь бы она все равно ничем не смогла. Изначально глупая затея и не могла увенчаться успехом. Возле самого выхода из коридора ее ловят за запястье. Хватка нежная, едва ощутимая. но не даёт возможности вырваться. Повернувшись, девушка натыкается на уже знакомые серые глаза. Спасибо, что поверили в меня. Рыжеволосы отпускает её руку и учтиво кланяется. Мне сказали, что самая крупная ставка принадлежала вам. Парень уже пришёл в себя после выступления. С мокрых волос стекают капли воды, отёки и садина затянулись. Он облачён в свежий костюм из чёрного шёлка. Далее понадобилось несколько секунд, чтобы внятно сформулировать свою мысль. Ставку делал Влад. Я всего лишь выбрал а бойца. Поставить крупную сумму может любой дурак, а выбрать нужного бойца способен только истинный ценитель. В мягком обволакивающем голосе эльфа читается самодовольство и хитрость. Спасибо за столь высокую оценку. Надеюсь, увидите следующий ваш поединок. Будь осторожен в своих желаниях. Что вы знаете о моих желаниях? Девушка чувствует себя обнажённой перед незнакомцем. В один шаг эльф преодолевает расстояние между ними. Когда он начинает произносить свои слова, по спине ползёт холодный ужас. Я знаю, вы с удовольствием отдались бы мне прямо посреди октогона, и вам было бы плевать на зрителей. За такие слова верховный свернёт тебе голову. Далее разворачивается в попытке спешно покинуть коридор и оказаться как можно ближе к Дакару. Вот именно. Прошу вас впредь быть осторожней, а то желания у вас а голову сворачивать будут мне, вторит боец ей вслед. Ну нет. Почему из всех женщин, посмотревших бой, ты выбрал принадлежащую верховному? В одной из многочисленных серых дверей показывается раздражённый Солазар. Наместник, как всегда, облачен в свою традиционную одежду: сиреневое платье в пол, расшитое серебряными нитями, пепельные волосы, стянутые в высокий хвост. Она ему не принадлежит. В глазах Рыжего серьезность. Он с ней не спит. Ты не можешь этого знать. Солазар проходит в глубь комнаты, позволяя собеседнику войти. Я знаю взгляд женщины, у которой давно не было физической близости. Рискни это исправить, и тебя убьёт Святослав, а потом воскрешу и убью я. Глаза наместника сужаются. Он шипя выплёвывает слова подобно змее. Занимайся делом и даже не смотри в её сторону. Не позволю разрушить всё, что мы строили из-за твоего зуда в штанах. Не злись. Эльф садится на небольшую скамью в центре комнаты. Я пробуду тут ещё день, потом вернусь в город. Я не подведу, будь уверен.